Глава двадцать четвертая. — Что? — запнулся Кол. — Кто ты? Почему ты мне это говоришь? — Потому что это правда, — ответил маг, не опуская маску. — Ты Константин Медден. И если ты присмотришься ко мне получше, то вспомнишь, как меня зовут. Губы мага, продолжающего стоять на коленях перед Колом, скривились в горькой улыбке. — Он сумасшедший, — подумал Кол. — Это точно. То, о чем он говорит, не имеет никакого смысла. Но он не мог отрицать, что это лицо было ему знакомо. Кол уже видел его раньше, по крайней мере на фотографиях. «Ты мастер Джозеф!» — сказал Кол. «Ты учил врага смерти!» «Я учил тебя!» — поправил его мастер Джозеф. «Ты разрешишь мне встать, господин?» Кол ничего не ответил. «Я в ловушке!» — лихорадочно подумал он. Я в ловушке в компании сумасшедшего мага и трупа. Приняв его молчание за согласие, мастер Джозеф с трудом поднялся на ноги. Дрю сказал, что твои воспоминания утрачены. Но я не мог в это поверить. Я думал, что когда ты увидишь меня, когда я расскажу тебе правду о том, кто ты такой, ты что-нибудь вспомнишь. Но это не важно. Пусть ты ничего не помнишь, но я уверяю тебя, колом Хант, та искорка жизни... «Душа, если хочешь. Все, что управляет твоим телом, этой оболочкой, принадлежит Константину Меддону. Настоящий Колом Хант умер еще в младенчестве». «Это бред!» — пролепетал Кол. «Такого не бывает. Нельзя просто взять и поменяться душами». «Ты прав. Я бы не смог», — подтвердил маг. «Но ты можешь. Ты позволишь, господин?» Он протянул ему руку. У Кола ушла секунда, чтобы сообразить, что он спрашивает разрешение взять его ладонь в свою. Кол понимал, что не должен касаться мастера Джозефа. Существовало множество разновидностей магии, которые накладывались через прикосновение. Тот же принцип, когда сблизившись со стихией, ты мог вобрать в себя ее силу. Но пусть все, о чем говорил мастер Джозеф, звучало безумно. Его слова не давали Колу покоя. Нехотя он поднял руку. И крупные, покрытые шрамами пальцы мастера Джозефа, сжали маленькую на их фоне кисть Колла. «Смотри сам!» – прошептал он, и Колла словно пронзила током. Перед глазами возникла белая пелена, вдруг превратившаяся в своего рода экран в кинотеатре, по которому кто-то пустил нарезку из сцен. Он увидел голое поле и две воюющие армии. Шел магический бой – Сражающиеся подрывали противников огненными залпами, стреляли ледяными стрелами избивали их с ног бешеными порывами ветра. Кол заметил несколько знакомых лиц — мастера Руфуса, только значительно моложе, Лимуэля подростка мать и отца Тамары, а во главе их, оседлав огненного элементаля, была Верити торас Она бросилась в атаку, раскинув руки в стороны, и из ее ладоней Вырвались сжиженные черные клубы магии хаоса. Мастер Джозеф вышел вперед, держа в руке что-то тяжелое, напоминающее хищную лапу с выпущенными когтями и поблескивающее медью. Маг вызвал порыв ветра, и лапа взлетела и сжалась на горле Верити. Девушка завалилась на спину. В воздух брызнули струйки крови, а огненный элементаль, который вез ее на себе, взвыл и подался назад. Из его когтей вырвалась молния, она ударила в мастера Джозефа, и тот упал. Серебряная маска сместилась, и стало видно его лицо. «Это не Константин!» — закричал хриплый голос. Голос Алла «Это мастер Джозеф!» Новая сцена. Мастер Джозеф стоял в комнате из красновато-оранжевого мрамора. Он кричал на группу магов, съежившихся под его гневом. «Где он?» Я вас спрашиваю, что с ним? Из открытой двери послышалась тяжелая поступь нескольких пар ног. Маги разошлись, давая дорогу четырем охваченным хаосом, несущим чье-то тело. Тело совсем еще молодого парня со светлыми волосами. В груди зияла глубокая рана, вся его одежда пропиталась кровью. Четверка опустила юношу на пол перед Джозефом. Мастер Джозеф, Упал на колени и обнял неподвижное тело. «Господин!» – прошептал он. «О, мой господин! Враг самой смерти!» Глаза юноши были открыты. Они были серые. Кол никогда раньше не видел глаз Константина Мэддена, никогда не задумывался, какого они были цвета. Точно такого же серого оттенка, как у кола Серые и пустые, как зимнее небо. Изуродованное шрамами лицо было расслаблено и ничего не выражало. Мастер Джозеф придушенно вскрикнул: Что это значит? Он в ярости посмотрел на других магов. Его тело живо, едва-едва, но живо! Но его душа! Где его душа? Картинка опять сменилась. Кол стоял в пещере, вырубленный во льдах. Белые стены мерцали от неровного освещения. Пол был завален трупами магов павших в неравной схватке. Кто-то так и остался лежать с открытыми глазами, а вокруг некоторых темнели лужи замерзшей крови. Кол знал, откуда эти образы. Холодная резня. Он зажмурился, но это ничего не изменило. Он продолжал все видеть, так как это были чужие воспоминания, проецируемые ему прямо в мозг. Он смотрел, как мастер Джозеф ступает между погибшими, время от времени останавливаясь, чтобы перевернуть чье-нибудь тело и заглянуть ему в лицо прошло несколько мгновений и кол сообразил чем именно он занят он осматривал только мертвых детей не трогая взрослых. наконец он замер и уставился куда то себе под ноги. кол проследил за его взглядом джозеф смотрел не на очередное тело а на вырезанные во льду слова убей ребенка новые сценки Целый вихрь быстро сменяющихся друг другу образов. Мастер Джозеф переезжает из одного города в другой. Он ищет, не перестает искать, изучает записи о рождении в больницах, документы о собственности, все что угодно, что может привести его к... Мастер Джозеф стоит на детской площадке и наблюдает за группой ребят, издевающихся над мальчиком поменьше. Вдруг земля под ногами начинает дрожать, и огромная расщелина разделяет площадку почти пополам. Хулиганы убегают, а их жертва садится и потрясенно оглядывается по сторонам. Кол узнал себя. Худощавого, темноволосого, с такими же серыми, как у Константина, глазами и нелепо загнутой больной ногой. Он почувствовал, как губы мастера Джозева растягиваются в улыбке. Возвращение в реальность стало настоящим шоком. Колу почудилось, что он рухнул откуда-то с большой высоты. Он попятился и вырвал руку из пальцев мастера Джозефа. Нет, прохрипел он. Нет, я не понимаю. О, уверен, это не так, сказал маг. Думаю, ты все прекрасно понимаешь, Колом Хант. Перестань, выпалил Кол. Не называй меня Колом Хантом. Мне от этого жутко. Меня зовут Кол. Неверно, возразил мастер Джозеф. Это имя принадлежит этому телу. Оболочки, которую ты носишь. Ты отринешь его, когда будешь готов, точно так же, как отринешь это тело, чтобы вернуться назад, в тело Константина. Кол скинул перед собой руки. Этого не может быть. И знаешь почему? Потому что Константин Медден жив. Я никак, слышишь, ни никак не могу быть тем, кто стоит во главе армии, бросает в атаку элементали хаоса и создает гигантских волков с жуткими глазами, потому что этот человек и так существует, и он не я!» Кол кричал, но даже он слышал, как умоляюще звенит его голос. Ему хотелось лишь, чтобы все это наконец закончилось. Он устал от слов отца, без остановки звучавших у него в голове. «Кол, послушай меня! Ты не знаешь, кто ты!» «Жив и существует?» — с горькой усмешкой повторил мастер Джозеф. «О, да!» «Ассамблеи и магистериум уверены, что Константин продолжает вести активную деятельность. Но это лишь потому, что мы хотим, чтобы они так думали». но разве его кто-нибудь видел? Разве кто-нибудь говорил с ним после холодной резни?» «Его видели?» — возразил Кол. «Он встречался с ассамблеей, когда подписывал соглашение. И на нем была эта маска». Мастер Джозеф поднял свою серебряную маску. Я успешно притворился им во время битвы с Верити-Торос и знал, что смогу сделать это снова. Общеизвестно, что враг после холодной резни скрывается, а если возникла острая необходимость в его присутствии, на сцене появлялся я. Но что же сам Константин? Он был смертельно ранен 12 лет назад, в той самой пещере, где погибли Сара Хант и многие другие». Но когда он почувствовал, что жизнь покидает его, он воспользовался своими знаниями, методом перемещения души в другое тело. Точно так же, как он помещал частички пустоты в охваченный хаосом, он взял свою собственную душу и перенес ее в ближайший подходящий сосуд, в тебя. Но меня не было там во время холодной резни. Я родился в больнице. Моя нога — ложь, выдуманная Аластером Хантом, «Ты сломал ногу, когда Сара Хант уронила тебя на лед!» Перебил его мастер Джозеф. Она поняла, что произошло. Души ее ребенка изгнали из тела. Ее место заняла душа Константина Меддена. Ее сын превратился во врага. Укола зазвенело в ушах. «Моя мать никогда бы...» «Твоя мать?» Ухмыльнулся мастер Джозеф. «Сара Хант была матерью сосуда, в котором ты сейчас пребываешь. Даже она это знала». Ей не хватило сил сделать это самой, но она оставила послание. «Сообщение для тех, кто придет на поле боя после ее смерти!» «Слова во льду!» – прошептал Кол. Голова кружилась и отказывалась работать. «Убей ребенка!» – с жестоким удовольствием озвучил мастер Джозеф. «Она выцарапала их кончиком того самого кинжала, который сейчас у тебя. Это стало последним делом ее жизни!» Колы едва не стошнела. Он нащупал позади себя край стола и, тяжело дыша, прислонился к нему. «Душа Колла Маханта мертва!» – продолжал Джозеф. «Насильно покинув тело, она иссохла и погибла. Душа же Константина Мендена срослась с телом и, переродившись, продолжала жить. С тех пор его последователи делали все возможное, чтобы создать видимость, будто он никогда не покидал этот мир». И все ради твоей безопасности, чтобы ты успел вырасти, чтобы ты выжил. Кол хочет жить. Эту фразу Кол в шутку добавлял про себя, когда речь заходила о Квинкангсе. Но сейчас ничего смешного в ней не было. Впервые с ужасом он понял, насколько она была правдивой. Неужели он так хотел жить, что даже украл чужую жизнь? Мог ли он на самом деле так поступить? «Я не помню ничего из жизни Константина Меддона, прошептал Кол, «Только из своей». «Константин всегда знал, что он может умереть», — сказал Джозеф. «Больше всего на свете он боялся смерти. Он предпринимал все новые и новые попытки вернуть брата, но ему не удалось восстановить его душу, то, что делала Джерико самим собой. И тогда он решил, что будет жить, чего бы ему это ни стоило». Все это время мы ждали, Кол, когда ты достаточно подрастешь. И вот ты здесь, почти готов. Вскоре война вспыхнет с новой силой, и на этот раз мы непременно держим вверх. Глаза мастера Джозефа сияли, но он очень сильно смахивал на безумца. — А с чего вы взяли, что я буду на вашей стороне? — спросил Кол. — Вы забрали Аарона. — Да, — кивнул Джозеф. — Но нам нужен ты. — И вы пошли на все это. На похищение? Только ради того, чтобы выманить меня сюда? Но зачем? Чтобы рассказать правду? Почему вы не сделали этого раньше? Почему не схватили меня при любом удобном случае, когда я был за пределами магистериума? Потому что мы были уверены, что ты все помнишь, простонал мастер Джозеф. Я думал, ты специально лег на дно, дал возможность своему разуму и телу сформироваться, чтобы со временем стать тем самым грозным соперником ассамблеи, каким когда-то был. Я не делал попытки связаться с тобой, потому что считал, что захоти ты этого, ты бы сам нашел способ. Кол горько рассмеялся. То есть вы держались в стороне, потому что не хотели разрушить мое прикрытие? Тогда как все это время я понятия не имел, что оно у меня есть? Умереть не встать. Не вижу ничего смешного. На лице мастера Джозефа не дрогнул ни единый мускул. К счастью, мой сын Дрю — Убедился, что ты не имеешь ни малейшего представления, кто ты. Или можешь при случае неосторожно себя выдать. Кол посмотрел на мастера Джозефа. Ты меня убьешь? Прямо спросил он. Убить тебя? Воскликнул Джозеф. Все эти годы я ждал тебя. Что ж, спешу тебя разочаровать. Весь твой дурацкий план провалился, хмыкнул Кол. Потому что я вернусь в школу и расскажу мастеру Руфусу о том, кто я на самом деле. Расскажу всему магистериуму что мой отец был прав, и им нужно было его послушать. Я вас остановлю. Мастер Джозеф, улыбаясь, покачал головой. Поверь мне, ты куда умнее, чтобы так поступить. Ты вернешься в школу и закончишь свой железный год. А когда ты будешь на Медном, мы поговорим вновь. Этого не будет! Кол ощущал себя маленьким и незначительным. Ужас придавливал его к земле, грозя расплющить. Я расскажу всем... «И что они сделают? Лишат тебя магии? Нет, они...» «О, еще как!» — возразил мастер Джозеф. «Если тебя вообще не убьют!» «Но они совершенно точно лишат тебя магии и отправят назад к отцу, который теперь будет абсолютно уверен, что ты не его сын!» Кол с трудом сглотнул. До этого момента он не задумывался, какой может быть реакция Алластера. А ведь он уже умолял Руфуса лишить Кол магии. Просто на всякий случай. Ты лишишься друзей. Или ты думаешь, что узнав, кто ты, они позволят тебе оставаться рядом с твоим драгоценным творцом? Аарон Стюарт вырастет и станет твоим смертельным врагом. Именно ради этого они искали творца все это время. Такова судьба Аарона. Он тебе не товарищ. Он твоя погибель. Аарон, мой друг. Кол и сам прекрасно слышал, сколь жалок его голос. Но ничего не мог с этим поделать. Как скажешь, Кол. Судя по безмятежному выражению его лица, мастер Джозеф был уверен в обратном. Что ж, в таком случае твоему другу придется сделать выбор, как и тебе. И я его сделаю, сказал Кол. Я вернусь в магистериум и расскажу правду. Джозеф ослепительно улыбнулся. Неужели? Легко стоять здесь и дерзить мне. Меньшего от Константина Меддена я и не ожидал. Ты всегда был дерзок. Но когда настанет час выбора, когда на кону будет стоять все, что тебе дорого, сможешь ли ты отказаться от этого ради каких-то абстрактных идеалов, которых даже не до конца понимаешь?» Кол помотал головой. «Мне все равно придется от этого отказаться. Ты ведь не отпустишь меня назад в магистериум?» «Разумеется, отпущу», — просто ответил мастер Джозеф. Кол дернулся назад и больно стукнулся локтем о стену что мой господин вздохнул старик разве ты не видишь договорить да ему было не суждено с оглушительным скрежетом крыша над их головами проломилась кол едва успел посмотреть наверх прежде чем на комнату обрушился поток щепок и кусков бетона он услышал хриплый вскрик мастера джозефа и в следующий миг его придавила гора осколков пол под ногами кола с треском наклонился и он завалился в бок последнюю секунду успев схватить и утянуть за собой испуганно скулящего хэвока. Все вокруг тряслось и грохотало, и Коллу оставалось только лежать, зарывшись лицом в шерсть волчонка, и не неглубоко дышать, чтобы не наглотаться пыли. Может, настал конец света? Может, соратники мастера джозефа решили взорвать здание? Ответов он не знал, да и они мало его волновали. Кол! сквозь звон в ушах, Кол услышал знакомый голос. «Тамара». Он перевернулся, так и не выпустив хэвока, и лишь сейчас мог понять, что же вызвало все эти разрушения. Подобно гигантскому топору, разрубившему бетонный блок, огромный знак с надписью «Горный боулинг» проломил крышу, разделив здание на две части. Аарон стоял на знаке с таким видом, будто пробыл на нем все время падения и крушения. Из-за его спины выглядывала Тамара. Знак искрил и шипел разорванными и поврежденными кабелями. Аарон спрыгнул на пол, подбежал к Колу и схватил его за руку. «Кол, скорее!» Все еще не веря в реальность происходящего, Кол позволил Аарону поднять себя на ноги. Хэвэк заскулив подпрыгнул и ударил передними лапами Аарона по животу. «Аарон!» – закричала Тамара. Она указывала куда-то позади них. Кол развернулся и всмотрелся в клубы дыма и горы мусора. Мастера Джозефа нигде не было видно. Но это не означало, что они были одни. Кол обернулся к Аарону. Охваченный хаосом, мрачно сказал Кол. Неестественно, ритмично двигая руками и ногами, они шли по коридору в их сторону, переступая через обломки, а их вращающиеся глаза пылали, будто маленькие огненные язычки. Бежим! Аарон бросился назад к знаку, забрался на него и протянул руку Колу. Основа знака была не повреждена, она торчала из здания, как ложка из кастрюли. Тамара уже лезла вверх, держась за буквы горный боулинг. Хэвэк не отставал. Кол начал неловко подниматься за ними, когда до него дошло, что Арен остался внизу. С проводов под его ногами посыпались искры, когда он развернулся на них в поисках друга. Помещение под ними постепенно наполнялось охваченными хаосом, которые методично подбирались к знаку. Несколько уже начали взбираться на него. Аарон смотрел на них с высоты нескольких футов. Тамара успела подняться достаточно высоко, чтобы спрыгнуть на крышу. «Скорее!» – закричала она, когда поняла, что оба мальчика остались внизу, а ей самой уже никак не спуститься. «Кол! Аарон!» Но Аарон не двигался. Он лишь покачивался из стороны в сторону на подрагивающем знаке точно на доске для серфинга и на его лице застыло выражение угрюмой решимости. Его волосы побелели от цементной пыли, а серая униформа была разорвана и в пятнах крови. Он медленно поднял руку, и впервые Кол увидел в Аароне не только своего друга, но и Творца, мага Хаоса, человека, который однажды сможет сравниться в могуществе с самим врагом смерти, который однажды станет его врагом, врагом Колла, Из ладони Аарона вырвался пучок темноты, похожий на разряд черной молнии. Он распался на отдельные усики и начал окутывать охваченных хаосом. Стоило тьме коснуться их, и свет в их глазах потухал, после чего они безвольными куклами падали на пол и уже не шевелились. «Именно ради этого они искали Творца все это время! Ради твоей погибели! Вот чем станет для тебя Аарон!» «Аарон!» – закричал Кол и соскользнул по знаку к другу аран не обернулся, казалось, он вообще его не слышал. Из его руки продолжала хлестать тьма, разбрасывая воздух в лохмотье. Он выглядел устрашающе. аран В шоке выдохнул кол и в этот миг запнулся о спутанный клубок проводов. Дикая боль пронзила больную ногу, и он упал, повалив Аарона и наполовину придавив его своим телом. аран ударился спиной о знак, тьма тут же рассеялась. Он выставил перед собой руки, ограждая себя от Колы. «Оставь меня в покое!» – заорал Аарон. Он казался не в себе, словно в приступе ярости забыл, кто такие Кол и Тамара. Он заерзал под Колом, пытаясь высвободить руки. «Мне нужно! Мне нужно! Тебе нужно остановиться!» Кол схватил Аарона за ворот формы и сильно встряхнул. «Аарон, нельзя это делать без противовеса! Ты погибнешь!» Это не важно! Аарон извивался всем телом, стараясь вылезти из-под колы. Но кол не собирался его отпускать. «Тамара ждет нас! Мы не можем ее оставить! Ты должен пойти с нами! Слышишь меня? Ты должен!» Очень медленно дыхание Аарона выровнялось, и его глаза сфокусировались на лице колы. Оставшиеся охваченные хаосом продолжали подбираться к ним, шагая прямо по телам своих павших товарищей. Их глаза сверкали в темноте. «Так-то лучше!» Кол отпустил Аарона и с трудом поднялся. Больная нога едва его держала. «Давай, Аарон!» – он протянул ему руку. «Идем!» Аарон помедлил, но затем все же принял его помощь и встал на ноги. Кол отвернулся и вновь начал взбираться по знаку. На этот раз Аарон держался прямо за ним. Так они вдвоем и спрыгнули на крышу к ожидавшим их Тамаре и Хеваку. У Колла так все болело, что несильного удара черепицу хватило, чтобы даже зубы заныли. Тамара при их виде облегченно кивнула, но расслабляться было некогда. Охваченные хаосом все еще были у них на хвосте. Девочка перебежала по крыше на другую часть здания и спрыгнула на контейнер для мусора. Кол неуклюже последовал за ней. Во время недолгого падения вдоль задней стены боулинг-центра он, слыша, как колотится в груди сердце, с ужасом думал об их преследователях и о том, что, возможно, им так и не удастся убежать, как бы они ни старались. Ступни с металлическим звоном ударились об крышку контейнера, и он упал на колени. Казалось, ноги превратились в мешки с песком, тяжелые, непослушные и неповоротливые. Ему удалось скатиться с крыши, и, привалившись спиной к стенке контейнера, он с трудом переводя дыхание, смог кое-как встать. Секунды позже он услышал, как Аарон спрыгнул на землю рядом с ним. «Ты как?» – спросил он, и Кол ощутил волну облегчения. Хотя еще ничего не кончилось. Аарон вновь стал прежним Аароном. Раздался металлический грохот. Кол и Аарон, подпрыгнув от неожиданности, резко обернулись. Оказалось, Тамара перевернула контейнер и отодвинула его от стены. Охваченные хаосом, лишенные возможности спрыгнуть, толпились на краю крыши. «Я в порядке!» Кол переводил взгляд с Аарона на Тамару. На лицах обоих было одно и то же тревожное выражение. «Поверить не могу, что вы вернулись за мной», — добавил он. У него все плыло перед глазами, его мутило, и он был уверен, что если сделает хотя бы еще один шаг, то обязательно рухнет. Он подумал, что должен сказать им бежать дальше без него. Но остаться одному — это самое последнее, чего бы ему хотелось. «Еще бы мы не вернулись», — Аарон нахмурился. «В смысле, вы же с Тамарой пришли за мной, так? Как мы могли поступить иначе с тобой?» «Ты нужен нам, Кол», — поддержал его Тамара. Кол хотел возразить, что спасение Аарона — это совсем другое дело. Но засомневался, что сможет подобрать правильные слова. Голова раскалывалась. «Ну, в любом случае, это было круто. Ну, что вы сделали со знаком?» Тамара и Аарон обменялись быстрыми взглядами. «Мы этого не планировали», — призналась Тамара. Мы думали взобраться наверх и дать оттуда знак в магистериум. Но магия земли слегка вышла из-под контроля и... Ну ведь это сработало, правда? Так что какая разница?» Кол кивнул. «Действительно никакой. Спасибо за то, что ты сделал там, в комнате». С этими словами Аарон смущенно похлопал кола по плечу. «Я был так зол. Если бы ты не остановил меня, когда я применил магию хаоса, я даже не знаю, чем бы все это... Вы что, издеваетесь?» Перебила Тамара. Нельзя отложить ваши душещипательные беседы на более подходящее время. Меня сейчас стошнит. И если вы забыли, нас все еще преследуют охваченные хаосом. Она указала наверх, откуда из темноты крыши на них смотрело множество пар вращающихся глаз. Пойдемте, пора уже убираться отсюда. И она первая пошла прочь от здания. Ее длинные темные косы ритмично покачивались у нее за спиной. Мысленно настроившись на бесконечный путь назад в магистериум, Кол оттолкнулся от стены и успел сделать один мучительный шаг, прежде чем потерять сознание. Это произошло так быстро, что он даже не почувствовал, как ударился головой об землю.